Глава 21. Правильное решение. Марк принял водное копье Микульпа на щит и оттолкнул себя в бок. Приятное чувство азарта боя наполняло все тело. Он бросил щитом в брата и, перекатившись, увернулся от нескольких каменных пуль. Его снаряд был отклонен водным потоком. Мик тоже не стоял на месте и старался перемещаться по амфитеатру, балансируя между атакой и защитой, как его и учили. Пространство трещало воздушными наковальнями. Марк вспомнил одну фичу и выбросил вперед камень диаметром 20 сантиметров. Затем перестроил в шаблоне наковальни вектор. Она теперь била в бок, но жрала на 50 маны больше. Он создал две, справа и слева от каменного снаряда. Плотность камня он тоже понизил. Зажатая с двух сторон бомбочка разлетелась на кучу мелких осколков и картичью протаранила Микульпа. Тот в спешке создал каменную стену. Этого момента оказалось достаточно, чтобы Марк рванул вправо и повторил свой маневр с бомбардировкой. Противник просто-напросто не видел его, вынужденный прятаться за укрытием. Он уже огибал край стены, как в голову пришла еще одна озорная мысль. Марк создал свою копию из камня и запустил вверх. Сам же дождался, когда в нее молниеносно прилетело водное копье. Он видел, как миг все еще смотрит наверх, и если бы у него был метательный нож, бой бы уже закончился. Но они договорились использовать только мечи и магию не выше среднего уровня. Марк выстрелил с собой в сторону противника и вспорол воображаемое брюхо. Старался ударить по касательной, но Миг все же упал на колени. В реальном бою он бы уже валялся распополаменный. «Все нормально?» Марк положил руку брату на плечо. Тот сделал пару глубоких вдохов и кивнул. «Да, спасибо. Никак не могу привыкнуть к твоим скоростям». Он вытер рукавом под солба и освежился ватерболом. Просто ты слишком упираешь на магию. Искусство мечника тоже важно. Марк не считал себя крутым фехтовальщиком, есть и посильнее. Но годы тренировок окупались. Это не раз спасало ему жизнь. Я сюда часто хожу. Немногие рискуют так передвигаться. Заметил он, когда они покидали арену. Один вывих или перелом может обойтись в копеечку. Ну, так ты же не бедный, заметил ему Марк. Пробуй, тренируйся. «Расшибешься, я тебя золотаю. Ну или другой лекарь». Он хлопнул брата по спине. «Странно, что ты все еще не привык быть богатым». «Есть такое». Слабо улыбнулся Мик. В последнее время он почти перестал заикаться, вернувшись к тому уровню, что было до трагедии с подвалом. И это чрезвычайно радовало Марка. А еще он кайфовал, что тот, наконец, решился двигаться дальше и делал существенные успехи в боевке». Какое-то время Марк действительно думал, что у брата Оквима и Мик шухерится. Понятное дело, они все старались не наступать на его больное место и обходить эту тему стороной. Но, как оказалось, в их семье он третий по количеству маны после него и Коруса. Вовремя мы ушли. Первая капля дождя упала на нас. Осенний Ваабис по-своему прекрасен. Узкие улочки, вымощенные неровными камнями, были густо устланы круглыми желтоватыми листочками. Все это золотистое, оранжевое и красное с тела под ногами. Дождь потихоньку набирал силу, и они накинули капюшоны плащей, чтобы не промокнуть. Торговцы спешно прятали под навес товар. Мимо пробежала красивая девушка, одетая не по погоде, а ребятня в одном из дворов и вовсе веселилась, бегая босиком. Марк думал, что дождь загонит горожан домой, но им чаще стали встречаться оживленные кучки людей, громко что-то обсуждавших. Чем ближе они подходили к площади, тем становилось многолюдней. «Последние новости! Последние новости! Лорд Анарика виновен в прорыве обороны Вабиса! Последние новости!» Марк подозвал парнишку и заплатил за промокший листок бумаги, что тот продавал. «Первый прототип газеты». Они с Миком пробежались по содержимому, и не успел он отреагировать, как раздалось несколько взрывов, потом свисты-крики. Пацаненок подбросил сумку с газетами высоко в воздух и шандарахнул по ней воздушным кулаком. «Ого, неплохо!» Еще с двух сторон разносчики сделали так же, и на город стали повсюду падать листовки. Сам виновник давно удрапал. Полицейские носились по площади и уже кого-то повязали. Рядом с задержанным мужчиной лет сорока суетилась горбоносая дама средних лет и ругалась. Ее жестко отправили в нокаут и тоже надели фиксатор. Марку это не понравилось. «Идем», — сказал он Микульпу, и оба подошли к дородному магу с покрасневшей шеей. «Добрый день», — процедил Марк. «Можно узнать, по какому праву вы ударили женщину?» Свинина окинул их обоих коротким взглядом и разгладил воротник. «Они подобрали эту дрянь! Значит, стали изменниками и будут наказаны!» «По вашей логике, если я по незнанию подниму это...» Марк указал глазами на бумажку, валяющуюся на мостовой. «То придам короля?» «Что вам надо? Проходите мимо!» «Мне надо, чтобы ты, кусок сала, извинился за свое поведение и снял эту хрень!» Он не знал почему, но сейчас Марк был готов убить жирную мразь. Поросячьи глазки служителя закона сузились. «Вы нарываетесь, господин!» «Горк!» — подсказал ему Марк. Альгос. Краснота отхлынула от лица борца с женщинами и он трясущимися руками отдал Марку протянутый ранее документ, удостоверяющий личность, где отчетливо было написано «Почетный гражданин Ваабиса». Гарсонарика давно взял его семью под протекцию, и всем об этом было известно. «Праз... простите, господин Горк, кажется, вышло недоразумение». «Освобождай», — сквозь зубы сказал Марк. «Да, да, конечно, сию минуту!» Замок дважды щелкнул. «Свободен!» Бросил он полицейскому и присел рядом с потерявшей сознание женщиной. Огромный фингал растянулся у нее по всему лицу. Микуль подсказал, в какую сторону отправились мальчишки, и вскоре окорочка государственного мага скрылись за поворотом ближайшего дома. «Спасибо большое!» Сказал муж задержанный марк быстренько привел ее в себя и закрыл все повреждения предварительно проверив получила ли она сотрясение диагностическая сетка ничего такого не нашла и вскоре они стояли вдвоем с микульпом и смотрели вслед удаляющейся паре мужчина поддерживал даму за пояс и спешно уводил прочь чертов праст марк развернулся чтобы уйти с площади тут написано На ходу сказал рыжеволосый брат. — Что Анарика держали фермы с монстрами и потеряли над ними контроль? Марк вырвал у него листовку из рук, смял и выбросил. — Знаю. — Но откуда такая информация? Даже если это правда, как Праст об этом узнал? — От меня. — Что? Марк поверхностно пересказал брату историю с загонами из всевозможных зверей и вообще про устройство фермы с кристаллами не упоминая только про убийство двух низших магов. «Анарика ни в чем не виноваты», — добавил он. «Извержение спровоцировало выброс маны, это и пробудило всех тварей в лесу». Миг шел рядом, переваривая услышанное. «Значит, они просто решили подставить их? Зачем?» «Это официальное объявление войны». По городу прокатилась волна демонстраций. Часть из них была мирной, другие заканчивались погромами. Марк как мог пытался повлиять на ситуацию и уговаривал лорда не жестить. Тот, в свою очередь, поставил ему в укор распространение тех самых злосчастных газет. Однако Маркс защитился тем, что он лишь изобретатель технологии. То, как ее используют другие, не его вина. И тут нечего было сказать в ответ. Обстановка накалялась, Ли не выходил на контакт. В пятницу вечером один из демонстрантов запустил Стоунбол через всю территорию особняка Анарика и каким-то чудом попал в окно. Его тут же задержали и кинули в тюрьму, причем это был обычный рабочий из вполне обеспеченной семьи. Как выяснилось, он потерял дочь в этой катастрофе, и тут ему словно красной тряпкой помахали, обозначив виновника. Если честно, Марк не ожидал прям такого эффекта от простейшего СМИ. Никто даже не задумывался, что это была дезинформация. Обсуждалось лишь, что нужно с этим делать. Сам он давно отрефлексировал тот факт, что никто в случившемся не виноват и уже жалел о своем необдуманном поступке. Информация, что он выдал Ли, могла многое изменить. Решение, принятое на эмоциях, аукнулось через год. После смерти Кунца ему просто хотелось спокойствия для своей семьи. Через неделю пришли новости из других городов. Бефальту докладывали о повсеместном распространении волнений. Удар был скоординирован по всему королевству, затронув даже столицу. Марк знал, что король не отдаст на откуп никого из членов семьи Анарика, иначе его сожрут остальные три высших рода. Поэтому ни о каких уступках речи не шло. Аресты шли один за другим. Скоро не осталось мест в полицейских участках, и заключенных по ночам начали сплавлять в ту самую тюрьму за окраиной. Горожане об этом узнали и один раз смогли отбить конвоируемых. Завязалась потасовка. Погибло пятеро полицейских, двадцать гражданских, что перевозили на новое место, и около десятка нападавших. К сожалению, связанные одной цепью люди были без маны, и сильно пострадали в этом столкновении. Оставшихся освободили. «Нужно решать вопрос с Мисалой, сказал Гарсу Марк, когда доложил об успехах в новых разработках. «Голюди пока нейтральны». Был собран большой совет, и говорилось много ненужного. Они с Бефальтом тоже присутствовали. Предлагались разные меры, от откровенно кровожадных до нейтральных. Об удовлетворении требований никакой речи не шло, Никто не хотел отправиться в казематы вслед за бунтующими. Посреди собрания в комнату незаметно прошел слуга лорда и, прошептав ему что-то на ухо, передал свернутую в треугольник записку. «Господа!» Ладонь ударила по столу, и все затихли. «Есть новости от Бруно Карца! Голюди согласны провести официальную встречу и заключить мир!» Гарс обвел всех привычным меланхоличным взглядом и сказал, что собрание закончено. Марк облегченно выдохнул. Он знал, что Бруно займет правильную сторону. Если честно, как наступил этот момент спокойствия, ему больше ничего не хотелось разгребать. Все эти дрязги и политические игры крайне утомляли. Он занимался этим и был в курсе всего лишь потому, что боялся за ребят и не мог себе позволить уйти в отшельнический научный отрыв. Только он свыкся с мыслью, что монархия так монархия, как грянул гром. Странно, но Ли почему-то никак не пытался с ним связаться. Марк ожидал, что тот будет просить одолжения за одолжением, подумывал даже рассекретить порох для них, но отложил на потом. Тем более у него уже имелись первые наработки нитроглицерина. Формат, при котором состоится встреча, чем-то напоминала древнеримский форум. В Месале готовилась сейчас прямоугольная площадка. Маги сновали туда-сюда в попытках обезопасить его превосходительство, но натыкались на проблемы в виде голюдей. Если бы это было не подписание мирного договора, то их просто бы выселили бы на время и все. Однако охранка не смела этого сделать, и в ход шли лишь простые уговоры не высовываться из окон, на что им отвечали, чтобы они отправлялись на три веселых буквы. Лорду настоятельно рекомендовали использовать двойника, но тот отказался, понимая, что потерять фракцию зеленокожих будет означать трудности в будущем. Как назло для защитников, большая часть армии с двумя инвестига ушли в поход далеко на восток, и новости до них дойдут очень поздно. Они уже послали трех всадников, но ни один из них не вернулся. Марк мог лишь в почтении снять шляпу. Это предусмотрительный ход от повстанцев. В общем, открытому собранию быть, и от того, как на нем выступит главный аристократ города, зависело сейчас многое. Если он сможет уговорить голюдей, то обезопасит себя и выиграет так необходимое ему время. Амерс был в растерянности. Нет, он был крайне зол, и вместе с этим не понимал, почему Бруно, прославленный капитан и защитник Ваабиса, так сдал позиции. Всем же ясно, что целую семейку поймали с поличным, тысячи жизней загублены из-за этих мразей. Самое время присоединиться к повстанцам, те уже заявили о себе. Обратной дороги не будет, чего тут выбирать? Он не потерял уважения к лидеру и каждый раз пытался прочитать хоть что-то в его взгляде, уловить нужную интонацию, хоть какой-то намек, что это хитро продуманный план, и Амерс воспрянул бы духом. Однако Бруно отмалчивался и продолжал сыпать распоряжениями по строительству подмостков для выступающих, дав строгий наказ сотрудничать с людьми лорда. Если его зеленые братья сейчас опять прогнутся под королевскую власть, то больше никогда не вернут себе свободы. Шпики аристократов обязательно убьют Бруно, а без него все застопорится. Пока у них есть свои карманные старейшины, ситуация будет под контролем. Но если убрать фигуру его капитана, то вновь поставленных чиновников снова подкупят, развратят или шантажом заставят служить существующей власти. Пока враг боится лидера, сила будет в одних руках. Им не нужна гражданская война внутри диаспоры. Голють ходил из угла в угол в соседней комнате, похрустывая костяшками. Собрание назначено на завтра. Все, что можно, уже сделано. Осталось только ждать. Он так и не заснул. Собрание было в шесть часов вечера, целый день провели в разъездах. По договору сегодня ни одного голяде не имели права задерживать королевские маги. Однако на плечи Бруна упали обязанности по обеспечению безопасности Мессалы. В этот день он отвечал за всех, поэтому особенно ушлых отлавливали дружинники и популярным языком объясняли, как себя вести. Это был своего рода небольшой экзамен. Сможет ли лидер удержать в узде зеленый народ? Надо сказать, Бруно справился с этой задачей достойно. Амерсу даже пришлось пару раз вскрыть брюхо парочки слишком зазнавшихся авторитетов, что значительно поумерило пыл остальных. Все это время его не оставляло это тягостное чувство несправедливости. Ведь, по сути, все снова встанет на круги своя, С каждой приближающейся минутой в нем все сильнее и сильнее закипала ярость. Внешне он старался казаться спокойней, но что-то было во взгляде его единственного глаза такое, что заставляло подчиненных не докучать всякими мелочами, а порученные задания делать строго в срок. Площадь заполнилась преимущественно зелеными телами, люди боялись туда заходить. На крышах тоже не протолкнуться, но там дежурили его парни. Если кто-то поднимет руку или пернет в сторону трибуны, его тут же нашинкуют. Амерс шел впереди и держал двуручник за лезвие, чтобы расталкивать зевак. Одному особо ушлому пришлось прописать в грудак. Его тело ухнуло вниз, а многочисленные руки тут же оттащили тупицу с прохода. Дело пошло веселей. Тут же образовался свободный коридор, и Бруно со свойственным ему спокойствием прошествовал к трибуне и обратился с небольшой речью. В ней он попросил братьев и сестер вести себя подобающе, ведь они народ, достойный уважения. Многие при этих словах согласно закивали, как бы подтверждая тем, кто еще сомневался, «Да, они еще как уважаемый народ». Прозвучали фанфары. Свита лорда оповещала о прибытии хозяина города. Амерс взглянул на Бруно. Лидер обхватил правую кисть левой ладонью и, поиграв плечами, ждал, пока на площадь не въехала кавалькада из магов. Среди них был абсолютно лысый старикашка без ресницы и бровей. По их сведениям, это инвестига. Амерс держал свою бандурину лезвием в пол, положив руки на гарду. Толпа неохотно расступилась. В этом ей помогли парочка магов, выстроивших барьер из потоков воздуха. Все случайно попавшие просто мягко отталкивались в стороны. Гарс прошел по ступенькам вместе со своим охранником, оставив свиту внизу. «Друзья! Зеленокожие братья! Приветствую вас!» Начал аристократ. «Как вы, наверное, уже успели узнать, сегодняшний день войдет в историю!» Амерс видел, как на него угрюмо смотрят сотни голлюдских лиц, с недоверием взвешивая каждое слово. «Это первый случай во всем Рилгане, когда наши народы так близко сошлись!» Он снял одну перчатку, предварительно убрав перстень. «Этот свет. Гарс поднял пятерню и демонстративно показал ее всем. «Больше ничего не значит в Абисе! Мы смотрим в будущее!» По рядам начали шушукаться. Аммерс ждал. «А в нем нет раздора по цвету кожи! Нет особых прав для одних и холодного безразличия к другим! Времена наших диких предков подходят к концу!» «Наступил момент создавать новое общество, где все будут в равных правах!» Гарс остановился и обвел всех взглядом, давая обдумать услышанное, и затем продолжил. «Общество, при котором каждый сможет найти себе работу по душе! Общество, где зеленые и белые дети вместе ходят в школу!» «Общество, где каждый вправе выбирать, где ему жить, в какие места ходить, где все проблемы будут решаться вместе!» Он постепенно повышал голос, как бы пытаясь достучаться до их сердец. «Мы не разные! Нас объединяет Рилган! Мы...» Внезапно вся стража аристократа напряглась и вперила взгляды вверх. Их смутил свист, потом хлопок и разлетевшиеся в небе огни разного цвета. Амерс бесшумно развернулся и, пока все смотрели туда, мощным ударом от плеча до поясницы распополамил сладкоголосого выродка наискось. Когда взгляды снова вернулись на сцену, Верхняя часть лорда с чавкающим звуком соскользнула и ударилась от доски. Забрызганный кровью Голють поднял высоко меч и прокричал во всю глотку. «За свободу!»